Глава 17. Прощание. Борт катера МО-054. 10 февраля 1943 года. Спустя три часа, уже затемно, группа благополучно вернулась на плацдарм. Преодолеть немецкие позиции удалось без проблем, чему немало поспособствовало... Начавшееся в время — короткая, но яростная артподготовка, обещанная Шохиным. Степан понятия не имел, как ему удалось все это организовать, но добрых полчаса по вражеским окопам, огневым точкам и ближнему тылу лупило все, что только могло изрыгать начиненную тротилом сталь. И минометы малоземельцев, и дальнобойные артбатареи с противоположной стороны Цеместской бухты. и если вопрос как еще имел хоть какое то объяснение алексеев помнил что до сорок третьего года капитан госбезопасности приблизительно равнялся армейскому подполковнику то вопрос зачем оставался открытым неужели из за него но каким образом почему документы и автомат он утопил будущанский штык нож на поясе а хрестоматийного попаданческого ноутбука при нем и вовсе не имелось. Обнаружили на морском дне бронетранспортер? Чушь собачья. БТР утоп под Озерейкой, а там сейчас немцы. Да и не переносилось восьмидесятка в прошлое, разве что в его бредовом сне. В этом Степан был от чего-то абсолютно убежден, как и в том, что причиной произошедшего стал тот самый спасательный круг застрявший в пробке фашистской пулей ну ежели конечно не допускать чего то уж вовсе иррационально необъяснимого интересно чем же он ухитрился настолько заинтересовать местную контрразведку что ради его спасения рядовой райен блин выслали целую группу местного спецназа в смысле осназа Где-то прокололся, сказал что-то не то. А хрен его знает, вполне может и так оказаться. Наговорил он в этом времени достаточно. Собственно, скорее всего, никакой загадки и вовсе нет. Просто сопоставили все то, о чем он рассказывал, поменяв местами основные вспомогательные десанты, с реальным развитием событий, сильно удивились, почесали в затылке, и решили, что с непонятным Старлеем нужно пообщаться в более спокойной обстановке. Любопытно только, с ним в Геленджике или в Туапсе разговаривать станут, или сразу в Москву отправят. Да и какая разница, в принципе? Скрываться от предков и дальше Степан не собирался. И без того сделал немало, и высадившимся под озерейка десантником вырваться помог, и историю малой земли чуток подкорректировал. И от местного особиста, что тот колобок из детской сказки в немецкий тыл сбежал. Но сейчас все, хватит. Амба, как местные братишки-морпехи говорят, с Шохином такое не прокатит. Тут вообще без вариантов. Видал он подобных и в своем времени. Вроде и шутит, и глаза добрые да понимающие. А как в упор взглянет. Случайно вроде бы. Угу. Так сразу мороз по коже. И понимаешь, внезапно, что вся твоя хитра выкрученность для него так на один зубок, как говорится. Так что нафиг, нафиг. Закончился командир погибший при высадке разведгруппы особого назначения. Остался исключительно ком взвода морской пехоты 382 й ОБМП ЧФ старший лейтенант Алексеев. К своим добрались не все. Троих бойцов пришлось оставить там. в безымянном лесу, в нескольких километрах от Мысхака. Забрать с собой тела павших никакой возможности не имелось. Единственное, на что хоть крайне неохотно согласился Шохин, наскоро похоронить их в крошечном овражке, в паре десятков метров от места боя. Ближе было нельзя. Рано или поздно гитлеровцы обнаружат убитых егерей и, пытаясь выяснить, кто их перебил, наверняка раскопают свежую могилу. Уложивший вместе с телами покореженные осколками гранаты пулемет и парочку алюминиевых немецких фляжек, Алексеев надеялся, что это позволит будущанским поисковикам беспроблемно звонить металлодетекторами место захоронения. Впрочем, даже если это и случится, опознать бойцов все равно не удастся. В любом случае, перезахоронят безымянными, просто потому что. Не было времени нацарапать их фамилии на каком-то личном предмете, котелке там или той же фляге. Погибли младший сержант Анатолий Милевич, один из осназовцев, имени которого Старлей так никогда и не узнал, и старшина Егор Прохоров, всеми силами стремившийся поучаствовать в бою вместе с боевыми товарищами, в бою, оказавшемся для радиста, последним. Глубокой ночью старший лейтенант и контрразведчик поднялись на борт одного из быстроходных катеров, доставивших на плацдарм боеприпасы, провизию и пополнение. Все произошло настолько быстро, что Степан даже не успел доложиться кап Кузьмину, разве что с Аникеевым или Левчуком удалось попрощаться. Прямо там, на узком и каменистом берегу. освещаемым резким химическим светом запускаемых фрицами ракет. Вот только прощание вышло каким-то странным, что ли. Нет, не с Ванькой, которому Степан просто сунул в руки трофейный пистолетик, напутствовав насчет подарка медсестричке, и порывисто обнял напоследок со старшиной, обождав, пока с поистине детским любопытством вертящий в руках пистолет Аникеев отойдет на несколько метров, Левчук неожиданно спросил. — Слушай-ка, старшой, тут такое дело. — Нет, можешь, понятно, не отвечать, но все одно спрошу. — Ты все-таки откуда? — Ну, столько под смертью ходили, и ни раз и ни два погибнуть могли. — Кто его там знает? — Свидимся ли еще? «Или снова смолчишь?» «Не смолчу, Ильич», задумавшись на пару мгновений, принял решение Алексеев. «Да и врать, точнее, постоянно что-то недоговаривать, надоело. Аж да сильно, короче, надоело. А что на подобную откровенность, кое-кто, не станем конкретизировать, может косо поглядеть? Да и фиг с ним!» Старшина зря болтать не станет, не тот человек. И потому старший лейтенант заговорил, торопливо, спеша уложиться в те несколько минут, что у них еще оставались. Понимай мои слова, как хочешь, но я не отсюда, не из этого времени, из будущего я. Между моим временем и сорок третьем почти восемьдесят лет учения у нас были примерно на траверзе Южной Озерейки, ну или Озереевки. как ее после войны называть станут. Высаживались на плавающих бронетранспортерах с борта десантного корабля. Штормило в тот день сильно, плюс мехвод мой сплоховал. Короче, движок волной захлестнуло. Тонуть начали. Я пацанов своих вплавь отправил, там до берега-то всего ничего оставалось. А сам задержался случайно, рукавом за крюк на вашне зацепился. БТР погружаться стал и меня следом потащил. Пока куртку, ну, бушлат скидывал, автомат потерял и сам едва не утоп. Вынырнул, а вокруг ночь, хоть только что белый день был. Трассеры летают, стрельба, взрывы. Последнее, что помню, рвануло неподалеку. Хорошо рукой за спасательный круг уцепиться успел. Ну а дальше ты лучше меня знаешь. Левчук молчал, чуть приоткрыв рот и ошарашенно хлопая глазами, Степан неожиданно понял, что. Очень на то похоже, только что совершил свою самую большую в этом времени ошибку. Ведь спрашивая, откуда он, старшина, навер наверняка имел в виду спецслужбу, к которой Алексеев принадлежит. И абсолютно точно ожидал услышать нечто вроде «военная разведка», «госбезопасность» или «разведка ВМФ». Вот это он прокололся напоследок. «Блин!» и еще сто раз «блин!» Но отступать было поздно. Старшина по-прежнему молчал, и Степан продолжил. Короче, Семен Ильич, с этой секунды можешь про меня думать, что хочешь. В конце концов, у меня контузии хватает. Может, я и в заправду псих, но все это правда. Ты же мой штык-нож видел? Его только в годах в шестидесятых производить начнут, как и автомат, для которого он предназначен. Если до победы доживешь, лет через пятнадцать после войны, и сам подобное увидишь. А больше нет у меня никаких других доказательств, понимаешь? Утонуло все. И куртка с документами, и опознавательным жетоном, и каска с разгрузкой, и сумка полевая. Короче, зря я все это... — Война когда закончится? Остров, взглянув в глаза, внезапно спросил Левчук. — Или не положено мне... Подобно узнать. В моем времени фашисты безоговорочно капитулировали 9 мая 45 -го года. Хотя Берлин мы почти недели раньше взяли. Потом еще японцев добивали. К лету и они тоже капитуляцию подписали. Аппарат «Победы» провели на Красной площади 24 июня. Но это в моем. Здесь история уже изменилась. Мы с тобой ее и изменили. Так что теперь, глядишь, и пораньше управимся. — Значит, вот откуда вот ты все наперед знал, старшой! — глухо пробормотал старшина, опуская взгляд. — И что десант наш провалился? И что уходить к станичке нужно, пока не окружили? И про все то, о чем ты ребятам рассказывал... «Не было никакой секретной разведгруппы под твоим командованием?» «Не было, старшина», — со вздохом согласился Степан. «Вот только без обид. Лады? Сам понимаешь, если б я тебе или тому же комбату сразу всю правду выложил, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Да и до мы с Хака, скорее всего, не дошли бы». «Какие уж тут обиды!» — с горечью ответил тот. Тут бы самому с ума не свихнуться от таких-то новостей. А насчет девятого мая я запомню. За это огромное тебе спасибо. Хотя надеялся, что раньше с дюжим. Так может и с дюжим, Ильич. Я же сказал, изменилась история. Просто пока что это не особенно заметно. Ты только гляди. Не погибни с дуру и пацанов наших сбереги. Добро? Это приказ? Товарищ старший лейтенант, вот именно что приказ, твердо ответил Морпех. Мой, так сказать, последний приказ в качестве командира нашей разведгруппы. И попробуй только его не выполнить. На том свете отыщу, да спрошу по всей строгости. Все, не поминай лихом старшина. Побежал он и товарищ контрразведчик коситься. Ты только вот что, про разговор этот особо не треплись. — Уговор? — Чай не дурак, понимаю кое-чего, — криво ухмыльнулся Левчук. — Удачи, командир. — И тебе, старшина. Пацанам, с кем попрощаться не успел, отдельный привет передай. — До встречи. — До свиданица, старшой. А восемь за правду еще разок свидимся. В самом ихнем проклятущем Берлине, а? — Легко, Семен Ильич. Там при входе такие колонны высоченные будут. Ну да разберешься. Как увидишь, на них наши бойцы свои автографы оставлять станут, кто во что гораст. Вот и напиши на одной из них. Допустим, крайний справа. Что-нибудь, что я пойму. Черноморский привет из Южной Озерейки от старшины Левчука, например. И дату поставь. А я, как твои художества угляжу, так на следующий день под этой самой колонной ждать буду. «Попрощался?» Осведомился Шохин, когда Степан с контрразведчиком спустились в расположенную на корме катера двухместную командирскую каюту. «Так точно!» — осторожно ответил Старлей, искренне надеясь, что капитан госбезопасности этим вопросом и ограничится. «Вот и хорошо. Присаживайся!» Сергей кивнул на одну из коек, аккуратно застеленных серыми армейскими одеялами. Других мест для сидения в крохотном помещении не предусматривалось. Опустившись на соседнюю, Шохин бросил на койку полевую сумку, ослабил ремни портупеи и расстегнул бушлат. Поморщился, шумно сглотнув слюну. Пояснил в ответ на быстрый взгляд морпеха. — Не удивляйся, старлей. Укачивает меня. Морская болезнь. Самое смешное — батя мой. Рыбаком был, всю жизнь в море ходил, а я вот такой уродился. Ну, чуть валять начнет, и все, спекся. Когда на плацдарм шли, почти всю дорогу на палубе проторчал. Там оно всякое попроще. Ладно, подробно говорить после станем, как в Геленджик дойдем. А пока так пообщаемся, о том, о сём. Согласен? Познакомимся, так сказать, поближе. Так точно, товарищ капитан государственный Шохин вымученно скривился. Похоже, его и на самом деле не слабо мутило. Значит так, давай без чинов, договорились? И не, не сиди, словно шпагу проглотил. Не на допросе. Меня, кстати, Сергеем зовут. — Ну, а как тебя величать, я, сам понимаешь, знаю. — Сказал же, просто разговор. — Не против? — Да Нет, конечно, с чего бы вдруг? — спокойно ответил Алексеев, мысленно усмехнувшись. — Разговор по душам, значит, вот так сразу? — Ну и ладно, так оно даже и проще. Все равно он собирался раскрыться. Так какая разница, сейчас или позже? — Вот и хорошо. Знаю, что голоден, но с этим делом придется потерпеть. Морячки, как подальше от берега отойдем, чайком угостить грозились. Ну, а пока... Откинув клапан планшета, контрразведчик вытащил несколько исписанных от руки листов. — Гадаешь, Пади, чего меня по твою душу прислали? — Да не особенно, если на чистоту. неопределенно пожал плечами Степан. «Приблизительно догадываюсь. И десанты местами поменял, и вообще говорил много. Угадал?» «Ага», — не стал чиниться Шохин. «Примерно так. Да, еще и секретную шифромашенку ухитрился у фрицев утянуть». Вот с этой самой машинки все и началось. Тут вот ведь какое дело. Если немцы нам эту самую энигму, да еще и с умеющим на ней работать оператором, сами подбросили, чтобы дезинформацию гнать, это одно. А если ты ее и на самом деле случайно затрофил, совершенно другое. Глядя на откровенно ошарашенного Алексеева, контрразведчик, несмотря на вязким комком, подкатывающую к горлу тошноту, широко улыбнулся. — Не ожидал подобного услышать, как я понимаю. Не думал о таком? — Нет, — мотнул головой морпех. — Вообще ни о чем подобном не думал, товарищ капитан. <къех> — Сергей, честно, даже и в голову не приходило. Блин, а ведь точно. Ну о чем в первую очередь должны подумать наши, заполучив в руки один из главных вражеских секретов? Да, а мастерски проведенной многоходовой спецоперации фашистской разведки, цель которой заставить русских поверить, что все расшифрованные с помощью этого самого трофея сообщения – сущая правда. Смешно. А он-то искренне полагал, что его за этот чемодан должны чуть ли не на руках носить. — Идиот! — Верю! — медленно кивнул особист. И Степан внезапно понял, что все это время Шохин внимательно вглядывался в его лицо, изучая реакцию на заданный вопрос. Судя по смягчившемуся взгляду, эту проверку Старлей, сам о том не ведая, прошел успешно. — Ну, а потом на информацию о десантах внимания обратили, которые ты... Только что выразился, местами поменял. Вот меня и отправили. Разобраться? Что за непонятный старлей вдруг объявился, который и про будущие события знает? Заметив на лице Степана непонимание, Шохин пояснил. Это я про окружение остатков морского десанта под Глебовкой, а заодно еще и артбатареи. из строя выводит, и особо ценные трофеи захватывает, и немецкие танки одной левой сжет. Вот только припозднился я, успел этот самый старлей в немецкий тыл сбежать, где тоже, стоит признать, не сламбо покуролесил тебе за одного только румынского разведчика Орден полагается, не считая всех прошлых заслуг. Дальше, собственно, и говорить не о чем. Даже если бы Прохоров и не отправил радиограмму, мы бы все одно на ваши поиски двинули. Помолчав, Степан, понятное дело, тоже ничего не говорил, переваривая неожиданную информацию. Контрразведчик протянул ему листы, которую так и держал в руке. Однако вот, погляди, одним глазком, чтоб про тебя товарищи написали. Да не напрягайся, ничего дурного там нет. Наоборот, выгораживали тебя всеми силами, особенно старшина. Да и не все они рассказали, уж в этом-то у меня никаких сомнений не имеется. А давить я не стал. Какой смысл? Ты ведь мне о том, чего в этих бумажках нет, и сам расскажешь. Правильно понимаю? — Правильно понимаете. Расскажу. Не стал спорить Степан в свете неяркой потолочной лампочки, с трудом разбирая исписанные простым карандашом строчки. Прервался всего раз, когда в каюту комсостава заглянул матрос, принесший кружки с обещанным чаем и несколько кусков, неровно наколотого каменно-твердого сахара. Покопавшись в полевой сумке, Сергей протянул пару сухарей. — Пожуй, с чайком самое то. Сам я, как понимаешь, воздержусь. Контрразведчик снова шумно сглотнул. Глядя, с какой жадностью Степан схватил один из них, смущенно пообещал. — Ничего, приедем в базу, я тебя нормально накормлю. Чтоб не говорил... Что моя служба одними сухарями перебивается. Мысленно едва не заржав. Вот тебе и кровавая гыбня, понимаешь? Морпех кивнул, вгрызаясь зубами в размоченный в чай сухарь и продолжил читать написанное Левчуком и Аникеевым. Между прочим, мемуаров старшего сержанта Баланела среди прихваченных обычной канцелярской скрепкой листков от чего-то не было. То ли контрразведчик Никифора вовсе не опрашивал? Угу. Вот прям взял и поверил. То ли не с чел нужным его ознакомить? Да что такого особенного тот мог рассказать? Ну, разве что припомнить их неожиданный разговор, спровоцированный самим же внезапно впавшим в меланхолию Баланелом, во время которого Степан излишне разоткровенничался, рассказав про освобождение Одессы и Крыма, к 44-му году. С другой стороны, и Семен Ильич с Ванькой об этом тоже написали, Вон буквально только что об этом прочитал. Правда, без особых подробностей и представив все так, словно старший лейтенант всячески поддерживал боевой дух, рассказывая о неминуемой и скорой победе над немецко-фашистскими захватчиками, которые в самое ближайшее время будут окончательно сломлены и отброшены за границы Советского Союза. Последняя цитата, если кто не понял. Да и во всем остальном особист тоже не соврал. Ничего плохого про него боевые товарищи не написали. Едва ли не под копирку расписывая, какой он со всех сторон положительный, подкованный в боевой и политической подготовке и крайне непримиримый к врагам советской власти и советского же народа. «Да читал?» Вымученно усмехнулся из последних сил, Борющийся с тошнотой Шохин, заметив, что Степан закончил изучать рапорты товарищей. «И как? Правду написали?» «Перехвалили, пожалуй». Аккуратно сложив листки, Алексеев протянул их контрразведчику. «Вообще-то я по жизни человек скромный. Но фашистов сильно не любишь, как я понял». Взгляд Сергея снова стал колюче-острым. «И крови...» «Не особенно боишься?» Степан ничего не ответил, неопределенно пожав плечами. О чем, собственно, говорить? Крови он не боится, блин. «Ага, как же! Ему бы ту комнату со спящими фрицами забыть. Так ведь хрен подобное забудется!» «Добро!» — не стал настаивать особист, пряча документы в полевую сумку. «Ну так что, расскажешь?» «О том, про что товарищи смолчали?» «Расскажу», — окончательно решился Алексеев. «Только товарищи мои тут вовсе ни при чем, поскольку о подобном я им, сами понимаете, даже и намекнуть не мог. Короче, можете верить, можете не верить, но я из другого времени, из далекого будущего, если точно. Вот недавно аккурат 75 лет победы над фашистами отпраздновали». Судя по откровенно ошалевшему взгляду Шохина, контрразведчика куда меньше удивило бы внезапное признание в работе на Абвер или Сигуранцу, нежели то, что он только что услышал.